Глава 32. Здравствуй, неизвестность. — Нас сносит к водопаду! — истошно завопила перепуганная насмерть Рейна. Она опять цеплялась за первого, кто попался ей под руку, грозя утопить его. Этим счастливчиком на сей раз оказался Эрди Смоуди. Именно ему повезло быть рядом с Рейной и всячески не давать утонуть ей. Хорошо, что хоть сам он уверенно держался на воде. — Чего в воду прыгала, если плавать не умеешь? — гневно проорал он ей на ухо. Девушка чуть не оглохла и на секунду ушла с головой под воду. Моуди стиснул зубы от досады и сунул руку в то место, где только что плескалась Рейна. Ухватив ее за волосы, дернул вверх. Оказавшись на поверхности, Рейна стала отплевываться и закричала. — Все бежали, и я побежала! — Могла бы и остаться, — недовольно рыкнул Эрдис, хватая ее за одежду на спине, чтобы быть подальше от хаотично молотящих воздух и воду рук. Тебе там ничего не грозило. Посвящение все равно прошло, так что терять тебе нечего. Тут течение донесло беглецов до той кромки, где вода срывалась вниз. Истошно вопя молодые люди скользнули в бездну. Беспорядочно замелькали руки и ноги, потоки воды сорвались с немыслимой высоты и с ревом обрушились на вращающиеся лопасти. — Нам нужны многоножцы! — заорала Лерона, махая руками, как крыльями. — Только это мало помогало. Летать у нее все равно не получалось. Хорошо еще, что Лерона вспомнила о многоликих помощниках. Так быстро многоножцы, наверное, ни разу не появлялись. За долю секунды до удара о лопасти Наташа ощутила себя верхом на громадной сойке. Птица стремительно полетела прочь от пагубной бездны. Следом потянулись другие – орел, сокол, голуби и воробей. Разномастная стая с шумом мчала подальше от магистратуры. При этом птицы догадливо снизились к реке, чтобы их не было видно за водяной пылью. Через несколько секунд они скрылись за поворотом реки и, волнительно хлопая крыльями, приземлились на острые прибрежные камни. «Уф, оторвались!» – возбужденно воскликнула Рейна, тыльной стороной ладони утирая воду с лица. Но это ей вовсе не помогло. Руки были тоже мокрые. Волосы висели сосульками, и с них капало. Серебристая одежда вымокла, померкла, и вид у нее был водянисто болотный. Беглецы несколько приуныли. Наступило осознание происходящего. Отныне они преступники, скрывающиеся от магистров, неугодные и опасные. От подобных мыслей аж мороз пробежался по коже. А ведь еще утром ничего не предвещало беды. Как-то озабоченно произнес Клэнсон Брейсвилл. ларона Синкса задаченно вперила в него взгляд. Да уж Клэнсон с сожалением протянула она и цокнула языком. «Зря ты бежал. Твой отец служит при дворе императора. Боюсь, что за твой поступок придется отвечать ему». Кленсон просто промолчал. «А что тут скажешь? Что сделано, то сделано. Менять что-либо поздно». Отца, конечно, жаль, если его коснется немилость императора. Но юный Брейсвилл отогнал от себя гнетущие мысли. «Ими делу не поможешь, так чего же терзаться зря?» Все понимали, что на душе друга сейчас тягостная неизвестность. «Нам стоит поспешить», — тем же деловым тоном заговорил Эрдис, чтобы озадачить всех более насущными проблемами. Его сестра осталась в магистратуре, и мысли о Кинсоне доставляли боль. Чтобы не думать об этом, надо действовать. Тогда времени не будет предаваться грусти. Наташа посмотрела на него долгим взглядом. Ей было жаль, что ради нее, Тани и Арджуна Свиджу, пятеро успешных учеников — оказались в смертельной опасности. Страшно подумать, что случится, если их поймают. «А что будет, если вас...» Начала она, но ее перебил Арти. «Все будет хорошо!» Его голос прозвучал вызывающе и жизнерадостно, не допуская пессимистичных настроев. Наташа вздохнула. Ей на плечи легли руки Арджуна. «Испугалась?» Ласково спросил он. В ответ она лишь кивнула и вжалась щекой в его плечо. Многоножцы, возбужденные от такого скопища сородичей, всячески меняли свои образы, демонстрируя свою необычность. На самом же деле все многоножцы совершенно спокойно могли принимать одинаковые обличия, так что состязания тут были бессмысленны. Но смотреть на них было смешно. Только стоило одному превратиться в павлина, как все остальные тут же становились павлинами. Стая из десяти павлинов – забавное зрелище. Потом один из многоножцев придумывал для себя особенный, как ему казалось, образ и превращался в кенгуру. Вслед за ним тут же остальные становились кенгуру. Потешные создания, ничего не скажешь. Глядя на них, ребята несколько успокоились и даже рассмеялись, когда один из многоножцев перемудрил самого себя и превратился в питона с головой обезьяны. Но его образ не мог оставаться таким. Многоножец должен был всегда выглядеть, как какое-то одно животное. Вот и стал он быстро-быстро становиться то питоном, то обезьяной, пока от растерянности не свалился в воду. Тут ему пришлось стать карасем, а выбросившись на берег, обратиться в тушканчика. Пока одни приходили в себя после внезапного бегства, другие разрабатывали план действий. Не обращая внимания на чудачество многоножцев, Виджу сосредоточенно смотрел вдаль – «Надо как можно скорее возвращаться в город забвения», – предложил он. Ему уже надоели бесцельные скитания, не принесшие ничего, кроме разочарования. Пятеро воспитанников магистратуры несколько смутились при мысли о городе забвения. Они не знали пути в столь пугающий город. К тому же они с трудом представляли, как там можно жить, если желания не подчиняются человеку. Это было для них чем-то запредельным. Они привыкли быть хозяевами своих желаний. Они принадлежали к той ветви цивилизации, которую не настигло древнее проклятие. — Как нас примет ваш город? — несколько нараспев спросила Малисенна. Произнесла она это то ли мечтательно, то ли с сожалением о предстоящих переменах. Ей хотелось домой, к родителям, но бунтарский поступок уже сделал ее преступницей. Прежней жизни отныне не будет. Но Арджун покрутил головой. — Вам нельзя с нами. — Если пересечете барьер между вашим миром и городом забвения, то лишитесь дара. В нашем городе дар с большим трудом повинуется человеку. Там все неустойчиво, видимо, из-за того, что нет прямой связи с энергетическим хранилищем. Поэтому вам будет невероятно трудно в городе забвения. А если дар останется при вас, то вы попадете в научно-исследовательские институты, опыты с вами начнут проводить, так же, как ваши ученые из города знаний должны были исследовать нас. Лерона несколько растерялась. Она захлопала глазами и спросила. «Ну как же так? Мы сбежали с вами, и теперь обратной дороги нет». «Наше общество не примет нас. Нам грозит очищение». «Не драматизируй», — охладил ее пыл Виджу. «Всегда можно сказать, что я и Арджун воздействовали на вас с помощью своего усиленного дара и заставили подчиниться нашей воле. Так что вам надо будет вернуться. Вас не посмеют тронуть. Все будет хорошо». Но в ответ Лерона лишь покрутила головой. — Нет, мы с вами будем до конца. Даже не спорь. — Но это ненужная жертва! — вскричал Виджу. Ему было жаль, что из-за них пострадают друзья. Препираться можно было долго, но тут со стороны магистратуры раздались пронзительные звуки, похожие на свист пуль. — Нас ищут! — пояснил Арти. Магистры посылают энергетические запросы. Кивнув, Арджу нагляделся. — Как же нам попасть домой? — задумчиво спросил он у самого себя. — А в прошлый раз как вы туда добрались? — поинтересовалась Лерона. — Через город двух дворцов, — ответил Арджун. — Но сейчас едва ли получится вернуться тем же путем. — И что помешает? — не поняла Ларона. Погода! — вздохнул Арджун. Девушка выпучила глаза. — Что за ответ? — Причем здесь погода? — Чтобы все разъяснить, — заговорила Наташа. — Для перехода в город двух дворцов... Надо поймать солнечный луч, который отразится от стеклянного полукруга магистратуры. Потом надо заставить его вибрировать, и когда колебания достигнут наибольшей амплитуды, луч солнца раздваивается, и в промежутке образовывается проход. От услышанного глаза Лероны готовы были выпасть из орбит и покатиться по земле. Наташа улыбнулась и сказала. «Ты зря думаешь, что там все сложно. На самом деле легко. Но проблема в том, что нужна солнечная погода» а сейчас пасмурно. Все сникли. Одна только Рейна удивленно развела руками. «Да чего это вы все тут же огорчились? Насколько я знаю, разделительные барьеры между городами существуют в разных местах. То есть отсюда, в город двух дворцов, можно проникнуть не только тем способом, о котором говорила Наташа». «Да ты что?» — радостно воскликнула Таня и ухватила Рейну за руки. «Расскажи, как?» Все взгляды устремились на Рейну. Тара стеренно замялась, вжав голову в плечи от повышенного внимания. Э -э -э Как-то неопределенно начала она: "Я точно не знаю, но слышала, что существует несколько проходов. Человек не может знать о них до тех пор, пока его многоножец не покажет дорогу. Ну вот, приехали. Опять все упирается в многоножцев. Ясно дело, что без них никуда. Только вот как бы сделать так, чтобы они поняли, что от них требуется." и как бы повезли своих хозяев в нужном направлении. Уж больно нужно, но многоликие создания беспечно резвились у воды, продолжая дурачиться. Пахло свежестью, влагой и неизвестностью. Именно неизвестность липкой ладонью трепала каждого, но собравшиеся старались не обращать на это внимания. Шум воды был очень громким, от чего было сложно общаться. Да и вообще шум мог скрыть приближение магистров. Надо было уходить отсюда. Уж очень близко от магистратуры они находились. Опасно. Арджуна задаченно почесал затылок. Глядя на озорничавших многоножцев, он не знал, как им намекнуть, что пора сконцентрироваться на перемещении в город двух дворцов. А для начала надо было бы понять, где чей многоножец. Но, похоже, все они были на одно лицо, вернее, на одну морду. Что называется, выбирай любого. Так Арджуна сделал. Он сапнул за шкирку ближайшего к себе волкодава. Все волкодавы насторожились и уставились на Арджуна. — Чего смотрите? — недовольно проворчал парень. — Мы тут в передрягу попали, а вам и заботы нет. Не видите, что ли, что из магистратуры уже поисковые импульсы исходят? Стоит одному из них наткнуться на нас, как здесь будут все магистры. — И откуда ты все это знаешь? — удивленно спросила Наташа. — Вроде как они раньше не знали ни про какие поисковые импульсы. А тут вдруг такая осведомленность. Арджун повел руками, дескать, ну, знает он об этом, так что теперь? Впрочем, много ума не нужно было, чтобы догадаться, чем все закончится. Со времен обретения души белого принца Арджуну много чего приходило на ум по наитию. Он просто знал о чем-то, и все тут. А откуда знал, и сам не догадывался. Будто все это происходило неким бесконтактно-мыслительным образом, словно белый принц вкладывал в его голову необходимые знания. Пожалуй, понять его мог только Виджу. Арджун это чувствовал. Ведь Жу тоже держит связь со своим принцем, который напутствует его. Поймав взгляд брата, Арджун кивнул. Тот понял и без слов. Потому приступил к организации сбившихся в кучу друзей и их дурашливых многоножцев. «Итак, сейчас каждый из нас должен влезть на своего многоножца. Именно многоножцы проложат нам путь в город двух дворцов. Нас предали в магистратуре, и помощи ждать от магистров не приходится». Нам, уроженцам города Забвения, нужно пробиться домой. Все остальные могут остаться в городе двух дворцов, куда не распространяется власть императора. Жители этого города не проходят посвящения и, как следствие, не становятся рабами императора. Так что в путь. Нам всем надо в город двух дворцов». Пока все согласно кивали, Арджун улыбнулся. Ведь Джубис спорно обладал великим даром оратора, чего Арджун был лишен. При всем том, что Арджун был мудрее, Он не мог вот так пылко произносить речи, чтобы окружающие верили в него и следовали за ним. Силой мысли юные беглецы повелели своим многоножцам обрести те обличия, которые были наиболее естественны для них. Наташа с детской любовью припала к могучей шее своего черно-белого тигра. Она настолько сильно обожала его, что уже не представляла, как можно обходиться без него. Другие многоножцы тоже поспешно становились привычными для своих хозяев. Виджу вспрыгнул на пантеру, Арджун на снежного барса, Рейна на лошадь, и только Таня пыталась уговорить своего крокодила превратиться в лань. Заметив насмешливые взгляды друзей, она с замиранием сердца, но твердостью в намерениях, перекинула ногу через чешуйчатое тело крокодила и разместилась на его спине с достоинством королевы. Молодец, Таня, похвалил Виджу. Девушка зарделась. Ларона оседлала осла. Эрдис – огромного таракана, Арти – перепелку, Кленсон – оленя, а Малисена, пингвина. Особенно потешно смотрелся Эрдис. Вот уж никто бы не подумал, что его многоножец любит именно это обличие. Чтобы привлекать как можно меньше внимания, Эрдис силой своего желания сменил образ многоножца таракана на большого волка, шерсть которого серебрилась, как и одежда его владельца. Глаза синие, нос черный. Усы топорщатся и подрагивают от возбуждения. Эрдис похлопал красавца-волка по боку. «Мы готовы!» – объявил Арти, поглаживая перья своей гигантской перепелки. «Тогда вперед!» – скомандовал Виджу и сдавил коленками бока пантеры. Куда именно вперед, никому не было ясно. Но раз уж нашелся лидер, то ему и отвечать за всю группу. Никто и не догадывался, кроме Арджуна, что Виджу понятия не имеет, куда им двигаться он надеялся на своего многоножца. Эти многоликие твари имели множество потрясающих способностей, и одно из них – безошибочно угадывать дорогу между городами. Но загвоздка еще была в том, что в город двух дворцов мог проникнуть только лишь тот многоножец, который уже бывал там. В прошлый раз, когда у Наташи появился многоножец, они с Арджуном поняли, что зверь доставит их в нужное место. Наташа вспомнила, что многоножец уже бывал в городе двух дворцов, Когда им с Виджу необходимо было попасть наружу из потустороннего мира черного Таджмахала, многоножец появился на мосту. Тогда, правда, мог выбраться лишь кто-то один, либо Виджу, либо Наташа. Виджу, не спрашивая Наташу, решил, что это будет она. Именно в тот раз на Наташу чуть было не напала пантера, но снежный барс встал на защиту девушки и, кинувшись на пантеру, слился с ней воедино, обернувшись в черно-белого тигра. Этот тигр явился смешением Пантеры и Барса. Он помог Наташе попасть домой. С тех пор он стал Наташиным многоножцем. А из-за того, что он уже побывал в потустороннем мире Черного Таджа, ему был известен путь в город двух дворцов. Только ведь он не один бывал там. Черная Пантера и Снежный Барс тоже знали дорогу. И теперь три многоножца смело вели всю компанию вперед, навстречу неизведанному.